Глава девятая. Для начала надо было замаскировать Олега. Вариант заделать его под сорокового карлика в принципе звучал неплохо, но накладно. Зато фамильяр сам предложил изящное решение и обратился в кота, черного, упитанного, с надменным взглядом и дурными манерами. Идеально. Наскоро приняв душ, я переоделся в чистое, в этот раз просто черная рубашка поверх белой футболки и брюки. Надеюсь, их-то не засру, а то вещи начинают заканчиваться. Когда спускался по лестнице, увидел Алису, эротично выгнувшуюся, покачивающую своими упругими булочками и сосредоточенно вытирающий пыль с латунного подсвечника. Хм, я вроде его загонял в ломбард. Готовишься к визиту царицы Вайлдберийской? окликнул служанку. Да, молодой господин! Виктория Николаевна любит, когда чисто. Виктория Николаевна много чего любит. Зудеть, нудеть, приставать. А когда ты еще откровенно забиваешь и хлопаешь ушами, то тебе по этим самым ушам прилетает свертухи. И ведь не ответишь, любимая сестренка. Еще она огромная фанатка шопинга, и в отличие от меня у нее есть деньги. Она же не опустившаяся транжира, а талантливая пробужденная ведьма, которой не надо было тратить деньги на всяких там, мадам Наебон. Алис, я тут кошака волшебного нашел. Присмотришь? Служанка обернулась недоуменно, хлопая длинными ресницами, разглядывала жирного котяра у моих ног. В целом для нее картина не нова. Я с малых лет в дом тащил всякую подраненную и брошенную животину, выхаживал как мог, затем отпускал на волю. Родаки оставлять не разрешали, но мое похвальное стремление – Помогать братьям нашим меньшим всячески одобряли. «Чих!» — чихнула она, поморщив ты носик и поправил очки. «Прошу прощения, пыль!» «Будь здорова! Если будешь чихать от кота, разрешая его выгнать во двор!» «Не беспокойтесь, я присмотрю за ним, молодой господин! Хорошо!» Я подопнул пушистую жопу вперед. «Это Олег. Он теперь мой фамильяр». «Фамильяр? Ох, у вас цвет глаз изменился. Я только заметила. Вам очень идет». «Эхе, -э -э, да ладно, прям так красиво!» Зарделся я и смущенно отмахнулся. «Угу, хорошо смотрится!» Полагаю, ее филейная часть хорошо бы смотрелась на твоем, шепнул Атари. Ну-ка, тихо, извращуга. Мне комплименты насыпают, да и насладиться моментом. Но вообще я согласен. Хорошо бы смотрелась. Спасибо, спасибо, Алиса, я отлучусь ненадолго. Какие будут указания, в ваше отсутствие? Хм. На случай, если к нам нарисуются кредиторы или иные гости, окажи им достойный прием. «Теплый или болевой?» — уточнила она. «На твое усмотрение, родная». «Как пожелаете, молодой господин». Напялив цветастые кроссовки, я выскочил во двор. Настроение было приподнято. Даже погода решила сменить серый угрюмый тон на безоблачное небо. Солнышко лупендило в глаза с особым рвением. Рвением выдрать роговицу. Класс! Я быстренько перемещался по заросшему газону, наступая на садовый шланг, покрытый какими-то... Водорослями. Давненько не ухаживали за двором, но ничего, сегодня день хе. День, когда все изменится к лучшему. Парень, а если сюда придет тот полицейский? Леднев, кажется, и она его... Ну того. У меня большой сад. Это ты про что? А, -а, а, понимаю. И много у тебя там так сказать, удобрений. Не знаю, Спросил у Алисы, она отвечает за сад. Пожалуй, воздержусь. Я и сам предпочитал лишний раз у нее ничего не спрашивать. Как-то видел, как она из березы сок выжимает. С тех пор тревожить ее больше не хочется и жаловаться. На уборку тоже, мало ли. Изменять что-нибудь выжмут и не то приятное, о чем сразу подумалось. Еще и надпись эта оскорбительная на двери. Она, конечно, ее уже потерла, сделав дверь тоньше в полтора раза. К слову, это единственная надпись, которую допустила Алиса за долгое время, были попытки намалевать разное и раньше. Даже успешные, когда Алисы не было дома. А вот когда была, ну, наверное, мне стоит навестить семьи этих несчастных людей или хотя бы послать цветы со словами соболезнования их родственникам. Ты не хочешь попрактиковаться в магии? Призвать нежить? Нет, спасибо. Потом давай». Туда, куда мы направляемся, мне магия не пригодится. Как знаешь. Хе-хе-хе, -хе, сто лет тачкой не рулил. Мне с трудом далось открытие гаражной двери. Я уже не был уверен, что удастся ее закрыть обратно. Ты столько не живешь. Едите ты внимательный, саркастично ответил я. В гараже стояла она, моя ласточка. Лада, Тристан, полуавтоматическая коробка передач. Печка не греет, кондиционер греет. Тормоза работают, но исключительно ручные. Желтенькая, немного побитая, но моя. Я в это говно в жизни не сяду. «Ты как-то неживой», не живой, заметил я, — «потому не выпендривайся и садись, мне понадобится твоя помощь». «Это еще зачем?» «Ну, как сказать, это идеальная машина для Наскара. Она хорошо поворачивает влево, а вправо. Вот тут мне и понадобится твоя помощь. Сможешь колесо выворачивать своими мощными призрачными руками?» «Да ты издеваешься!» «Чего ты ожидал? Машина древняя, как твои латы. Еще мой батя на ней рассекал, потому не выпендривайся. С ветерком прокатимся. Крыша все равно из багажника не выдвигается». «Ни за что!» — уперся рогом призрак. «Мы поедем. Нравится тебе это или нет?» Я не попрусь пешком до центра. Метро далеко, а трамваев с меня на сегодня хватит. Так что Быра сел. Не хочу. Тебя как маленького упрашивать надо? Молчит говнюк. Ладно, все равно старика надо заправить. Я не про атаре, Тачка ездит на энергии бездны. А раз у меня ее теперь в избытке то грех не прокатиться, покрасоваться перед девчонками. Хотя, ну, кто купится на потрепанный кабриолет желтого цвета, у которого всего три диска на четыре колеса, и все разные? «Слепая!» — подколол Атари. «Да хотя бы такая!» Я сел в машину, влил немного энергии. Непривычно, будто Через тело пропускают электричество, а внутри все засасывает. Я перестал и завел тачку. Старик Тристан приятно заурчал, с кашлем, конечно, и предсмертными хрипами, но заурчал. Кресло затрещало тканевой обивкой, руль приятно лег в руку, даже магнитола заработала. Громкость, правда, не регулировалась, бегунок отвалился, но в остальном звук хороший. Атари сел на пассажирское сиденье. Будь он в физическом облике, чью подвеска бы развалилась, и передние колеса отъебнули. Но Бог миловал, машина не только завелась, но и поехала. Тристан выехал, на территорию родового поместья и рванул в город на лихих сорока километрах в час. Играла бодрая музыка, выдохшаяся елочка мельтешила на лобовом. Атари подруливал колесом. Я рвал ручник на каждом светофоре с такой силой, что жилы выступали на шее, Мы ехали с кайфом. Люди, которые видели наш пердящий глушитель и плелись позади нас, как-то не очень наслаждались жизнью. Они сигналили, проклинали меня, костерили благим матом, угрожали. Но ничего, ничего, я ваши номерные знаки запомнил, суки. В остальном до центра доехали без происшествий. Я припарковался прямо на пороге Империал-банка. Как пафосно звучит, та, И выглядел он под стать названию. Такая огромная стеклянная бочка, к которой присобачили дизайнерские решения Драм театров, ну, столбы эти, фонтан, какая-то мазня на чердаке. Я так подумал, начал Отаре. Скажи: у тебя, у тебя же долгов немерено. Кто ж тебе суду даст? В здравом уме никто, потому я заложу свою красавицу. Я хлопнул по горячему капоту. От удара отвалился диск с правого переднего колеса. И сколько ты за нее выручишь? На обратный билет трамвая хватит? Нам особо много и не надо. Главное, чтоб хватило на пару фишек. Порыскал в поисках ПТСки бардачке. Она была где-то там, рядом со старой пачкой жвачки и пятном от кофе и направился внутрь по высокой лестнице. Вот что не говори, а банк — это сила, это мощь, где даже стены смотрят на тебя, как на говно. Что уж говорить о сотрудниках. Зато очередей тут всегда в достатке. У меня даже появляются сомнения — А правда ли наш народ так беден, как себя малюет? Я решил действовать решительно, потому как последняя мразь просто стал протискиваться через вереницу орущих пенсионеров и прочих. Не уверен, что были прочие. В основном пенсы. Простите, извините, дайте пройти, я инвалид. О каком месте ты инвалид? «Гаденыш!» — возмутился дедок. «В моральном, — не стал скрывать я, — стук в кабинет под недовольное ворчание. Самая харизматичная улыбка из арсенала! Приветственный кивок! Добрый день!» — улыбнулся мне клерк, а потом как-то резко приуныл. «А, Виконт Князев! Ну же, веселее!» Я прищурился, вычитывая фамилию на Бейджике Дулькин. Моя фамилия Аборин. Да без разницы, отмахнулся я и сунул ему под нос документ. Я привез вам офигенный ретро-автомобиль на оценку. Деньги нужны срочно, а так бы выставил на аукцион. Я перешел на заговорческий шепот. Насколько знаю, несколько благородных домов, и сам я поднял указательный палец, указывая на потолок. Был бы не прочь заиметь эту легенду в свою коллекцию. Эх, «Что ж, пойдемте». С тяжелым вздохом, и поднимая не менее тяжелое пузо, клерк вылез из-за стола, своротив попутно всю канцелярию. «Взглянем на вашу легенду. Вы не пожалеете». «Вот она, моя ласточка!» Я, как продавец из телемагазина, показывал товар только с лучшей стороны. Ну, стой, где нет вмятин, поменьше ржавчины и все диски на месте. «Господи всемогущий!» Вытирая под лба платочком и задыхаясь от восторга, выдал оборен «Это кусок дерьма!» Я вас попрошу осторожнее быть в выражениях. Этот автомобиль мне дорог, как память. Меня зачали на заднем сиденье. Чистая правда, если верить пьяному бате. Граф Николай Андреевич Князев любил залить за воротник, а потом приставать с очаровательными историями. Он всегда обещал, что будет краток, и был краток на протяжении трех часов. Лучшие колыбельные моего детства и отрочества. Сейчас, по заветам отца, я грузил оценщика. Усыплял его бдительность, чтобы потом, подобно хищнику, накинуться на него и раздербанить, как мешок с деньгами. Атари смотрел, Надергающиеся века оборина, бедолага, проторчал под июньским солнцем пару часов, слушая мой не затыкающийся спич. Тот улыбался, как знаменитый зарубежный актер Бельвестр Бальбоба, только левой стороной лица. «Его сейчас удар хватит!» — беспокоился рыцарь. «Тоже мне новость!» «В здании банка сердечные приступы случаются чаще, чем на заседаниях суда!» Мысленно ответил я и махнул за спину, где через дорогу мастился госпиталь. «Разумеется, империал-банк построили напротив больницы. Там тебя быстренько откачают и потом непременно вручат счет, с которым ты пойдешь в банк за очередным инфарктом. Вот такой». Круговорот. Пять тысяч, сдался Оборин. Больше не предложу. По рукам. Где подписать? Я оставил парочку автографов на двух экземплярах договора, и Оборин радостно поскакал назад в банк, а на моей дебетовой карточке стало на пятерек больше. Это много? Уточнил Атари. На 4900 больше, чем я рассчитывал. Всегда ставь минимальную цель. Тем приятнее будет ее превзойти. Вот как ты ухитрился просадить все деньги, обладая абсолютно проклятым талантом вешать лапшу на уши. О чем ты? Ты сказал, что драв в днище автомобиля... Это эксклюзив премиум-класса, так как можно рыбачить в проруби, не выходя из машины. Как это вообще можно подавать с серьезным видом? Эх, слышал бы ты моего батю, когда он по телефону с акционерами разговаривал. Там и ночлежка бездомных... Под мостом продвинутый утилизационный комплекс нетоксичного мусора. Он бомжей еще и записал как сотрудников, зарплату даже платил, правда себе. И почему он стал артефактором-исследователем, когда мог воротить бизнесом, как бог, ума не приложу. Видать, у меня это наследственное... «Надо же! Но я рад, что тебе хватило ума к ним не присоединиться и не закладывать дом!» «Хе-хе, да, хватило!» «Да...» «И на что я надеялся?» — покачал головой призрак. «Потом не забудь рассказать свою увлекательную историю жизни...» бездомным под мостом. Обязательно напишу об этом книгу, но сначала просажу остатки совести в казино. А не опасно с такой суммой шляться по городу. Атари приглаживал светлую бороду, проходя сквозь прохожих. Боишься, мне снова голову проломят? Если тебе ее проломили за просто так, боюсь представить, что удумают ради пяти тысяч. Меня таким не испугать. Если кто потянет лапу к моему имуществу, потом протянет ноги. Не зря же у меня аспект жадности, верно? Сначала я думал совершить убийство. Идеальное преступление. Никто не найдет трупа, свидетелей и орудия. В этом прелесть времени. Его можно убивать постоянно, а в конечном итоге сдохнешь ты. Вот такой парадокс. В этот раз местом преступления было выбран кинотеатр. Я даже фильм присмотрел, меняя каски. Там что-то про попаданца в обычного японского школьника, который всех нагибает. Нереально свежий сюжет, должно быть интересно, но один прозрачный нытик со мной не согласился и потребовал экскурсию по городу. Вот нет ничего унылия прогулок по местам, которые тебе уже конкретно опостылили. Кругом стерильный глянец новостроя, Миллиард рекламных баннеров, небоскребы, протыкающие небо. Если повезет, то в их тени могут затесаться дома прошлого века, в которых осталась крупица вкуса. Но стоило нам выйти на торговую площадь, как началось. Маленького пустили в детский мир. Это призрачный засранец возле каждого гребанного магазина тормозил, то ему чай в пакетиках, необыкновенное изобретение, то сосиска в тесте напомнила о молодости, то парик копслеерский, ну точь-в-точь грива любимой лошадки, в каждом магазине находил что-то для себя интересное, не для меня, разумеется». Кому я нужен? Я так, придаток к паразиту. Интересная вещица, он показал на фурсьют розового тигра, шкуру убитого животного. Шаманы пиктов носили нечто подобное. Неужели это сейчас в моде? Эм, слушай, давай я тебе ночью включу импертуб? В отчаянии предложил я. Отказываясь лезть в эти дебри, там тебе все расскажут, покажут, факты разные, картинки, видосики. Если захочешь про историю или изобретение, я не стану тебя грузить учебниками, а дам посмотреть нормальный науч-поп. Что такое науч-поп? Сложная информация, поданная языком, доступным дебилу, как правило, такими же дебилами составленная. Однако рядом со шкурами я заприметил неплохую маску японского кролика. Черно-фиолетовую, закрывающую верхнюю часть лица. Пригодится, пожалуй. В казино можно приходить инкогнито. Главное, имея при себе деньги и подтверждение благородного статуса. После чего Я зарулил в офис обслуживания Апелсин. Показал им свой пожилой смартфон, который сгодится только в видосики смотреть, слушать музыку, доскидывать да, нюдессы среднего качества, красоткам со знакомств. По паспорту удалось восстановить номер. Теперь интернет будет не только через Wi-Fi, а вот отследить потерянный мобильник, ворующие глотки – не вышло. Жаль. Может, я успел наделать фоток, которые бы пролили немного света на прошедшие прошлой ночью события. И в облаке тоже ничего не сохранилось. Печально. Похоже, придется пересечься с Барагозином. Вдруг этот выхолощенный говнюк «Что-то знает. Мы с ним не то чтобы враги, но, скажем так, если с ним случится что-то плохое, то у меня поднимется настроение. С другой стороны, чего бы не заглянуть в саму глотку? Может, там телефон завалялся? Правда, велика вероятность, что меня оттуда вытурят. Но...»